Глава 9, в которой герой убеждается в том, что конунг в Норвегии – это совсем не то, что аналогичная должность в Дании. Первое, что я выяснил, оказавшись в Вестфольде, папа Эвенда не был настоящим вестфольдским конунгом. Мне стало понятно, почему Ивар относился к нему пренебрежительно. Не конунг, а одно название. Настоящим правителем Вестфольда был человек совсем другого уровня – Хальфдан Черный, Инглинг, то есть самых благородных, и ему принадлежал не только Вестфольд, но и некий Агдир, доставшийся ему от матери. Все это поведал мне Харальд Щит, когда мы сели перекусить. Найти его оказалось непросто, территория Вестфольда расползлась по западному берегу фьорда. Разок нас пытались ограбить, но наше воинство встало вдоль борта в полном боевом, и пираты предпочли не связываться. Дважды, подняв белый щит, мы приставали к берегу у небольших поселков, спрашивая, как нам отыскать владения Харальда Конунга. Один раз нам ответили, что не знают такого, зато продали свежих овощей и пива. В другой раз дали вполне внятный ответ, и мы направились по адресу. Харальда Конунга дома не оказалось. Вместе со старшим сыном он отправился в Вик, однако в селении довольно-таки большом, надо отметить, с приличными пашнями, не говоря уже о пастбищах, Оказалось, пара бойцов, которые меня опознали. Дело нетрудное, лицо мое для викинга нетипично. Опознав, приняли как родных. Накормили от пуза, напоили, заставили повторить, как умирал Эйвент. Матери покойника не было в живых, но были две его сестры и куча других родичей. Я рассказал, с купюрами, естественно. Чуток приукрасил, не без этого. Пусть о нем хорошая память останется». Упомянула о том, что Эйвинд завещал мне свою невесту, и я честно выполнил его завет. Бойцы, которые пришли с Эйвиндом на сел, он догадывались, что не все так просто. Но после того, как я поджел погребальный костер Эйвинта, после того, как мы прошли вместе полмира, конечно, они не стали мне возражать. В заключение мы все попели песни и отправились спать. Душевно получилось. Мне даже подогнали девчушку для согрева постели. Я отправил ее к, к Свартхевде. Не так уж долг наш поход, а меня ждет Гудрун. На следующий день я приступил к расспросам. С нулевым результатом. То есть грабить Англию, вернее ее провинцию, Нортумбрию, местные ходили пару раз. Более того, именно туда и отправились нынче папа Харальда с сыном. И с ним все знатоки вопроса, способные держать оружие. Неспособный остался, пожилой Нарек без левой ноги. Он охотно попотчивал меня байками о том, как свирепы тамошние жители, как их много и как они отменно вооружены. Ах, какие они герои вестфольдинги, что ходят их грабить. Ничего внятного. Ни явок, ни паролей, ни полезных наводок. Сначала я подумал, что коллегах хитрит, не хочет выдавать рыбные места. Но потом догадался, что он просто дурак. Наш тюрмир в сравнении с ним кладезь интеллекта. Но была и радостная новость. Харальд Чит не ушел в Вик с папой Харальдом. Он вообще перешел в другую команду. Переехал поближе к главной резиденции Хальфдана Конунга и открыл там какой-то бизнес. Почему так? Да потому что там типа столица. И рынок. И вообще жизнь кипит. То есть для человека с деньгами самое то. А деньги у счета после Большого Рагнарового похода скопились изрядные. На прощание нас загрузили продуктами сельского хозяйства, сыром, овощами, лепехами и даже ковшинчиком меда. И мы отдарились двумя серебряными фибулами, хозяйскими дочерям. И пошли мы, сытые и обнадеженные, вдоль берега, распугивая рыбачьи лодки и сияя белым щитом на мачте. Чтоб кто чего не подумал. Да, разница между резиденциями двух конунгов была разительна. Сам Хальфдан Кодунг проживал в здоровенном поместье рядом с морем. Здесь же было множество корабельных сараев, и еще больше попа... средств военной направленности сохло на берегу. Однако мы прошли дальше туда, где теснились суда не военного, а смешанного назначения. Вроде нашего. Все козырные места у берега оказались заняты. Впрочем, мы были не одиноки, на рейде стояло еще с десяток судов. Пришлось отдать якорь метрах в пятидесяти от берега и загрузиться в лодку. Но даже лодке с трудом удалось протиснуться к земле. Вечная проблема фьордов, берег длинный, причалить некуда. Высадились. Лодка тут же отправилась обратно, за следующей партией. На Кноре я решил оставить пятерых. Олова Толстого и четверку Иворовых Хирдманов. Лодка еще не преодолела половину расстояния до Кнора, как к нам подошли трое. Воины. Кто такие, рявкнул их старший еще издали. Ульф Ходинг из Селунда. Спокойно ответил я, жестом придержав стюрмира, собравшегося выдать что-то язвительное. Вестфолдинги подошли. Старший крепыш со стриженной бородой и волосами, если у них такая мода, то мне она по нраву, проехался по мне взглядом. Потом еще разок. Ну да, посмотреть было на что. Один мой меч стоил больше, чем все вооружение и его, и парочки за его спиной в совокупности. Бедновато, однако, живут в Вестфольде. На крепыше даже не пластинчатый доспех, а примитивный железный нагрудник. И меч готов поспорить не лучшей ковки, а шлем вообще без ума сделан. Заклепки не утоплены заподлицо, а торчат здоровенными шишками. Зацепит такую топор или меч, пиши пропало. А на спутника старшего вообще какие-то ватники с пришитыми полосками железа. Понятно, почему он взирает на нашу четверку, Свардхиовди, Гримора, Стюрмира и меня, как на музейные экспонаты. «Назовись!» — рыкнул медвежонок. Вестфолдинг напыжился. но ну, увидел рисунки на лапах Свардхиовди и сдулся. Надо полагать, берсерков метит одинаково во всей Скандинавии, и смысл вытатуированных медвежьих лап везде одинаков. Парень был на своей земле и наверняка являлся представителем власти. Но берсерк... Хреново знает, что за коктейль у того в голове забодяжится. Башню снесет и порубит всех нахрен, невзирая на последствия. Кнут, сын Сигверда, человек Харальда Конунга, с нажимом на последнюю фразу. Типа троните и ответите. Да ты никак в штаны наложил, Кнут, Сигвердсен, Да и спутники твои. По видно, охотно дернули бы за подкреплением. С какой целью прибыл Ульфтик Хевдинг? «Покупать», — благодушно ответил я. «А еще я ищу друга. Зовут Харальд Щит». «Знаешь такого, Кнут Сигвердсон?» «Ясно дело знаю, Крепыш чуток расслабился». «Продавать что будете?» «Только покупать». «Тогда с тебя...» — Крепыш задумался. «Хотелось содрать побольше, учитывая нашу респектабельность. С другой стороны, стоит глянуть на троицу за моей спиной, и становится ясно, что запрекит наш плаченный не серебром, а железом». Это настораживает. Два плавленных эирира. рожа не треснет. Четверть марки серебром. За что поинтересовался я? Оказалось за парковку. Туда глянь, предложил кнуту медвежонок, указывая на наш кнор, от которого как раз отчалила лодка с новой порцией головорезов. Найди нам место у берега и получишь пять серебрушек. Под сереброшками подразумевались арабские дирхемы, имевшие хождение и в Европе, и в Скандинавии. Одна марка тянула где-то на 70 монет. То есть медвежонок скинул цену раза в 3,5. 10 мгновенно отреагировал Кнут. Как выяснилось позже, это были серьезные деньги по местным меркам. Овцу можно купить. Но по ценнику Роскили сумма была плевая для таких, как мы. «Найди нам место у берега и деньги твои», — сказал я, опасаясь, что медвежонок ввяжется в торговлю, и мы тут пол еще полчаса проволандуемся. «Найди им место», — велел Кнут одному из помощников, и тот рысцой припустил вдоль берега. «Наверняка сгонит кого-то в море, но нам какое дело?» «Хотя идею запомнить, если негде причались, выбираешь кого-нибудь победнее, и место появляется». Выгрузилась вторая партия. Четверка Иворовых Хердманов. Кнот впечатлился еще больше. «Я сообщу Конунгу о тебе, Ульф Хевдинг». «Сообщи», — разрешил я. «Правильное, кстати, решение. Пусть мы пришли не на Дракаре, а на Кноре, но кто знает, сколько там еще осталось таких головорезов. И лишь Один знает, с какой целью мы прибыли и что собираемся покупать». «Можешь кровь хальфдана Черного?» хавор сказал я парню, собравшемуся грести к нору, Скажи Ове, что нам сейчас растись от места у берега. Как причалит? Пусть отдаст 10 дирхемов вот ему, кивок на стражника. А тебя, кнут, я попрошу, раз уж ты знаешь моего друга Харальда щита, объяснить, как его найти. Гисли вас проводит, пообещал Крепыш, он знает. Харальда щита у нас все знают, сообщил Гисли. Высокий и сухой парень, на котором обшитая железом куртка висела, как на вешалке. Пойдем. Подождем, сказал я, еще не все собрались. На то, чтобы переправить всех, кого надо, потребовалось восемь ходок и около получаса. Наконец все в сборе и можно отправляться. Я был в Хёдебу и представлял себе, что такое скандинавский торговый центр. Здесь все было намного скромнее, чем в стольном граде главного датского конунга. Но в целом, знакомо. Те же длинные дома, может, чуть глубже закопанные в землю, чем у нас. Те же пристройки вокруг и крепкие изгороди. И рынок, само собой. Цены приятно удивили. Раза в два меньше, чем в Роскиле. Я поделился своей мыслью с Медвежонком, но вмешался услышавший меня гримор. — Это вы, селунцы, просто зажрались. На золоте едите, серебром гадите. — Ты теперь тоже селандец, напомнил Свардхёвде. — Когда будешь гадить серебром, не забудь подставить кошель. Местные уступали нам дорогу, даже воины. Уж больный вид у нас был грозный. «Некоторые, впрочем, останавливались и глядели нам вслед. Недобро. Я не боялся. Конечно, против Хальфдана Черного и его войска мы ничто, но за нами вся мощь рогнара с сыновьями. Нахрена здешнему конунгу проблемы? Мы пришли», — сообщил жердяй Гисли.